«Знаете, мне впервые приходится просить, а не приказывать. Жаль, подобное самовластие неизбежно портит людей. Разве в детстве и юности вы только приказывали? Ведь власть у вас не наследственная. К несчастью, нет». Воспоминания об унижениях детства и юности, хоть и потускневшие с годами, иногда обжигают как огнем. Естественно, комплекс обиды и мести неизбежен для всякого пробившегося к власти. Но разве любая просьба унизительна? Разве не приходилось вам просить мать, отца, учителей, менторов, первую возлюбленную? «Мы уклоняемся, вернемся к моей просьбе», — сухо сказал владыка. «Вы с вашей бездонной интуицией и мягкой симпатией кажетесь мне самой гениальной из всех виденных мною женщин. Я не говорю уже о знаниях, о психологическом могуществе и, наконец, о красоте, что также очень важно». «Я помню разговор о восхвалении», — засмеялась Родис. «Чем вы собираетесь меня унизить?» «Унизить?» «Великая змея, я хочу возвысить вас над всей планетой Ян-Ях. Я хочу, чтобы вы отдались мне». Файродис выпрямилась. Чайчагас невозмутимо продолжал. «Чтобы родить мне сына, надеюсь, что на земле научились управлять генетикой, и вы можете родить ребенка нужного пола». «Зачем вам сын от меня? К вашим услугам полмиллиарда женщин-торманса. Они находятся далеко позади вас по здоровью, совершенству тела и души. Ваш сын будет первым наследственным владыкой планеты Ян-Ях, или как он захочет ее назвать. Может быть, назовет ее вашим именем?» «Краски негодования не было заметно на смуглой коже Родис». Так вы мечтаете о наследственной власти. Зачем? Цель ясна. Чтобы улучшить жизнь на планете. Достижение этой цели идет через укрепление власти до полной ее абсолютности. Владыка должен стать неизмеримо выше всех богом планеты и ее народа. Мне кажется, вы преуспели в этом, сдерживая возмущение, сказала Родис. Вы и ваши сподвижники стоите так высоко над массой населения ян как это было возможно лишь в самых древних государствах нашей земли чай, -чай поморщился и вдруг, доверительно наклоняясь к собеседнице, зашептал, «Поймите же, что у меня не настолько всеобъемлющий ум, чтобы перед ним искренне склонились все мои подданные. Но вы достаточно умны, чтобы понимать это. Понимать невозможность для одного человека объять колоссальную сумму знания, которую... «Требуют научное управление планетой, но у вас есть ученые, они помогут. Жаль, что вы не верите им и никому вообще. Да-да, я не могу обойтись без них, без этих джи, но не верю им. Ученые — обманщики, трусы и ничтожные прислужники. Во многих поколениях они обманывали правителей и народ ян -Ях. и, насколько я знаю...» Тоже было в старину на Земле. Они обещали, что планета может прокормить неограниченное количество людей и совершенно не учли, что Земля истощится задолго до назначенной ими предельной цифры, не учли вреда химических удобрений, отравивших растения и почвы, не учли необходимости определенного жизненного пространства для каждого человека. Не понимая всего этого, они не постеснялись выступить с категорическими заключениями и в результате вызвали страшную катастрофу. 80 лет голода и убийств. Правда, за ошибки и наглость они расплатились. Тысячи ученых... Повесили вниз головами на воротах городов или перед их научными институтами. Ученые всегда обманывали нас, владык, и особенно математики и физики, в реальных успехах которых никто, кроме них самих, не мог разобраться. Так поступали жрецы и маги земли. Нет, я не люблю ученых. Мелкие, тщеславные люди, избалованные легкой жизнью, а думают, что они знают тайны судеб. Фаеродис, заинтересованная его откровенностью, задумчиво улыбнулась. «Вся их вина в отсутствии двустороннего мышления, подлинной диалектики. Они не понимали, что при необъятном многообразии мира математические методы похожи на язык, ведь язык тоже одно из самых логических строений человеческой мысли. Словами можно играть, доказывая все, что угодно». И можно подобрать математические доказательства чего угодно. Такими шутками нередко забавляются ученые Земли. Безнаказанно? Кто же наказывает за шутку? Не принимайте ее всерьез, не будьте так мелко обидчивы. Впрочем, вы сами похожи на математиков, издавая декреты и приказы и веря в то, что слова могут изменить развитие общества и ход истории. Кто же тогда может? Только сами люди. Вот мы и воздействуем на людей. Не так. Любое насилие обязательно порождает контрсилу, которая неумолимо будет развиваться и проявиться не сразу, но неизбежно. И подчас с неожиданной стороны. Вы располагаете примерами. «Их достаточно. Возьмите продвижение людей в обществе, основанном на чинах и званиях. Такая система автоматически и неизбежно порождает некомпетентность на всех уровнях иерархии». «Вот я и хочу укрепить всю систему, начав с ее вершины. Я заговорил об ученых, чтобы вы поняли» как я хочу дать янях Владыку превосходящего силы ума современных ученых-халуев. Они выманивают у меня большие средства, обещая высокие технические достижения. На деле оказывается, что каждый шаг на пути больших открытий чудовищно дорог и становится все более непосильным для планеты. Не случайно у нас запрещены космические полеты. Наука заводит в тупик а я не могу уничтожить ее и не в силах предвидеть ее ошибки и обманы. Могу лишь держать своих ученых-слуг в страхе, что в любой момент брошу на них массу гжи, которые расправятся с ними с такой беспощадностью, что память об этом останется в веках. Такая память уже осталась и на Ян-Ях, и на земле, после китайского лжесоциализма, вставил Родис. История повторяется. Вы ее повторили, но ведь вы понимаете, что это ошибка человечества. Зачем же, раз допустив ее, вы хотите повтора, чтобы добиться того, что не удалось предкам? И вы мечтаете о сыне с выдающимся умом, которому вы доверите планету? Тихо спросила Родис. «Вот именно». «Благородная цель! Вы уверяете, что прибыли сюда для блага моих людей? Вот возможность реально создать благо!» И Чая Чагас облизал губы в искреннем волнении. «Как вы наивны, владыка планеты!» Вдруг громко сказала Фай Родис. «Что?» Родис успокаивающим жестом протянула к нему руку. «Простите, мою несправедливую резкость!» Вы не можете выйти из ноосферы Ян-Ях. Все предрассудки, стереотипы и присущие человеку консерватизм мышления властвуют над высшим человеком в государстве. Мысли, думы, мечты, идеи, образы накапливаются в человечестве и незримо присутствуют с нами, воздействуя тысячелетия Наряд поколений, наряду со светлыми образами учителей, творцов красоты, рыцарей короля Артура или русских богатырей, были созданы темные фантазии, демоны-убийцы, сатанинские женщины и садисты. Существуя в виде закрепившихся клише мысленных форм в ноосфере, они могли создавать не только галлюцинации, но порождать И реальные результаты воздействуют через психику на поведение людей. Очистка ноосферы от лжи, садизма, маникально-злобных идей стоила огромных трудов человечеству Земли. Здесь у вас я физически чувствую колючую ноосферу грубости и озлобления. Вероятно, в этом повинны и ученые, которых вы так не любите. Пытаясь заменить человека машиной, они впали в опасную ошибку и распространили в ноосфере однобокое линейно-логическое мышление, принимаемое за сущность разума. «Пусть так, тогда тем нужнее сверхчеловек. Нет». Мозг человека физически изменяется медленно, продолжительность даже нашей земной цивилизации ничтожна, и потому она не внесла в него существенных изменений. Всякое развитие всецело определяется обстоятельствами. Окружающей обстановкой не только. Миллионы способных людей погибли, не дав миру что могли, только потому, что не нашлось соответствия их способностей с задачами общества и уровнем времени. Вот почему я не могу представить себе своего сына в роли владыки на столь низком уровне сознания».